Артему показалось вдруг, что он стоит на пороге понимания чего-то очень важного, как если последние полчаса его блужданий в кромешной тьме туннелей и в сумерках собственного сознания приподняли завесу над великой тайной, отделяющей всех разумных созданий от познания истинной природы этого гротескного мирка, выгрезенного прошлыми поколениями в недрах земли.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 Весь этот вихрь мыслей, ощущение переживаний захлестнул Артема слишком внезапно, он был совершенно не готов ни к чему похожему и потому испуган отпрянул. Нет, все это было лишь фантазией, Не слышал он ничего и ничего не осязал, опять эта игра воображений. Со смешанным чувством облегчения и разочарования он заглянув в себя, наблюдал, как раскрывшееся перед ним мгновение перспектива Грозные прекрасные горизонты стремительно меркнет, тает и перед мысленным взором вновь встает привычная мутная марева. Он испугался этого знания, отступил и теперь приподнявший свой завеса тяжело опустилась обратно, может быть, навсегда. Ураган в его голове затих так же внезапно, как и начался, опустошив утомив его рассудок.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 У меня по поводу инструкции чёткий. Говорил я тебе, болван, раздраженно прошептал Артему Бурбон, когда они поспешно зашагали прочь от костра. Вот теперь как хочешь обратно так пробирайся. Хоть это с боем, мне вообще плевать. Ведь вот ты знал, ведь знал, что так мать твою все и будет. Артём молчал. Он не слышал почти ничего из того, что выговаривал ему бурбон.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 Что он слушал? На самом деле слушал и слышал мелодию туннелей. Но воспоминания о произошедшем быстро блекли, и через полчаса Артем не мог уже поручить, что всё действительно произошло с ним, а не причудилось на игрой пламени. Ладно, ты, наверное, это не со зла, просто в башке нет ни хрена, примирительно сказал бурбон. Если я это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 замыкающим обязательно и вообще, сказал Артем, оглядываясь назад. Тут пацан, конечно, есть свой плюс, чтобы караван не ходить замыкающими со всеми делами, начал объяснять бурбон. Но ты пойми меня правильно, есть и конкретный минус. Это не сразу доходит, на своей шкуре только. Я раньше тоже боялся. Что втроем? Мы раньше с пацанами вообще меньше, чем в пятером не ходили, а то даже в шестером и больше. Думаешь, поможет? От них хрена не помогает. Шли мы однажды с грузом и потому с охраной. Двое спереди, трое в центре, ну и замыкающие типа по всей науке. От третьей ковки шли к этой, а, раньше Марксийской назывался. Так себе был туннель. Он мне сразу не понравился. Какой-то гнильё там тянуло. И туман стоял, и видно хреново было в пяти шагах уж ничего, фонарь соб не помогал. Ну, мы веревку решили привязать к ремню замыкающему в середине одному и одному в начале, чтобы не отстать в тумане. Ну вот, идем мы, все нормально, спокойно проголочным шагом, спешить некуда, и никого тфу-тфу пока не встречаем. Ну, думаю, меньше, чем за сорок минут дойдем. И что, меньше, чем за сорок дошли? Из вежливости поинтересовался Артем. Меньше, э, намного меньше, пацан. Где-то посредине талян, он в центре шел, спрашивает что-то у Но тут молчит. Талянт подождал и переспрашивает. Тот молчит. Талянт тогда за веревку и вытаскивает конец. И веревка перекушена. В натуре перекушена, даже дрянь какая-то мокрая на конце. И этого нет нигде. Ведь ничего не слышали. Вообще ничего. Я ведь тоже с Столяным шёл в центре. Он мне конец показывает, а у самого поджилки трясутся. Ну, мы крикнули еще, типа для порядка, но, конечно, никто не ответил. уж не кому было это отвечать-то. Но мы переглянулись и вперед. Так что до марксистской, да, это, или как её там теперь очень быстро добрались. Может он это подшутить решил? С Надеждой спросил Артем. Подшутить? Может подшутить. Но больше его никто не видел. Так что это я одну вещь понял. Если тебе ёкнуться сегодня, сегодня ты ёкнешься. И не поможет тебе ни охрана, ничего. Только идешь, это ты умедли. И везде, кроме одного туннеля от Сухаревки до Тургеневки, там дела особые. Я с тех пор вдвоем так хожу, типа с напарником. Есть что, выедет щит, это быстрее. понял? Понял. А нас хоть на проспект мира пустит, я же с этим. Артем показал на свой автомат. На радиальную пустит, на кольцо точно нет. Тебя бы и так не пустили, а с пушки вообще не уж надеяться. А нам туда и не надо. Нам вообще там надолго зависать нельзя привал только сделаем и дальше ты это был вообще на проспекте когда-нибудь маленьким только а так нет, признался Артем. — Ну, давай я тебе тогда типа в курс дела введу. Короче, застав там нету никаких. Это там никому не надо. Там ярмарка. Никто не живет, так что по-нормальному. Но там переход на кольцо, знаешь, Ганзу. Предельные станции типа ничейные, но ее солдаты Ганзы патрулируют, чтобы порядок был. Поэтому вести себя надо тихо. Понял? А то вышвырнут на хрен и доступ на свои станции запретят. И кукуй потом. Поэтому мы, когда дойдем до туда, ты вылезь на перрон и сиди себе тихо и самоваром своим. Он Вонкину нам на скородальный автомат. Не перед кем особо не тряси. Где там это? Надо кое с кем... Перетереть, тебе придется посидеть, подождать. Дойдем до проспекта, поговорим, как через этот хренов в перегон до сухревки добираться. Бурбон опять замолчал, и Артем оказался предоставленным самому себе. Туннель здесь был вроде неплохой, пол только сыроват. Рядом с рельсами бежал туда же, куда шли они, тонкий темный ручеек. Но через некоторое время Заслышался по сторонам тихий шорох и скрежещущий писк, для Артема, звучавший так же, как гвоздь царапающий стекло, заставляя его содрогаться от вращения.